Глава 39. Нейлин появился вечером, когда мы с Васиэль собирались готовиться к завтрашним лекциям. Стук в дверь для меня лично прозвучал таким громом среди ясного неба. «Спорим к тебе?» – ехидно спросил Васиэль. Я подавила желание показать ей неприличный земной жест и отправилась открывать. Правильно сделала, что не поспорила. Как минимум нервы сэкономила. Нейлин рта не дал мне раскрыть. Уведел, щелкнул пальцами. И в следующий миг мы уже оказались в его комнате. Там, в столичном доме. Последовал пример того идиота, тоже похитил меня. Язвительно поинтересовалась я. Нейлин, уже наученный опытом общения со мной, просто закрыл мне рот своими губами. Целовались мы недолго. Это был поцелуй-затычка, всего лишь. «Ты мне еще про то видение не рассказала!» Выдал Нейлин, отстранившись от меня. «Какое видение?» Прикинулась я дурочкой. «Ольга!» «Да, великий и кошмарный Тарректор. И не надо пар из ноздрей пускать. Ты не чайник. Она меня точно не подействует». «Прибью». Пригрозила Наилина раздраженно. «Вот родишь мне наследника и точно прибью». «Ой, вряд ли ты отделаешься одним наследником». Довольно ухмыльнулась я. Наилина мгновенно подобрался. «Сколько его будет?» «Понятия не имею». «Ольга, не доводи». «А то что, женишься на моей сестре?» так я только спасибо скажу. Значит, не все мои пророчества сбываются. Шарахарш, шартанарш, щарантарш. Выдал взбешенный Нейлин. Женщины, как же с вами трудно. Не труднее, чем с вами. Парировала я. Или думаешь, я забыл об хитителе? Ты мне еще не сказал, никто он, ни почему меня украл, ни что ты ему сделал. Я вообще ничего не знаю, но при этом ты требуешь рассказать о ведении. Взгляд, который меня одарил Нейлин, можно было перевести так. «Боги, сволочи, вот за какие грехи вы подсунули мне ее». «Рарша Хрантийский, бедный дракон из вымирающего мелкого клана. Настолько мелкого, что его никто нигде не упоминает. Он сватался к моей сестре». Наконец-то начал рассказывать Нейлин. «Конечно же, отец его послал. Нам на нахлебники не нужны. Он решил подобным образом отомстить. Ну и заодно породниться с двумя крупными кланами». «Идиот. Просто идиот. Интересно, все мужики такие безмозглые идиоты или только мне достаются подобные экземпляры?» «И что ты с ним сделал?» — полюбопытствовала я. «Неужели спалил на месте?» Наилин вздернул брови. «Откуда тебе такая жестокость, Ольга? Отдал сотрудникам безопасности своего клана всего лишь». и кто тут о жестокости говорит?» — хмыкнула я. «Ну что снова?» «Твое видение». «Вот же приставала». «Ладно. Трехэтажный дом серого и серого камней трое детей». «Припомнила я то, что видела когда-то, и куча родственников, твоих моих, которые должны были вот-вот приехать». «Кошмар!» – выдал Нейлин. «Скажи честно, последнее ты только что придумала?» «Мам, пап!» – процитировал я кого-то из мелких. «А дедушка когда приедет? А с бабушкой? А игрушки привезет?» «И твои слова. Надеюсь, дом устоит». «Это вряд ли с таким-то количеством родственников». Молчание. «Это вряд ли с таким-то количеством родственников». «Молчание. Затем без перехода». «Когда ты это увидела?» «Я еще жить хочу». «Ольга!» «Отстань, а то, пожалуй, сродни, что ты со мной плохо обращаешься». «Правда?» Прищурился Нейлин. «И даже доказать сможешь?» «Конечно», — кивнула я. «Отпускаешь свою невесту на сложные отработки, не обращаешь внимания на то, как с ней обращаются преподы, а ведь нервный срыв возможен не только у мужчин, и он вреден для будущей беременности». наэлин выщурил зубы, якобы усмехаясь. И это моя невеста, шантажистка и лентяйка. Ты еще скажешь что беременна. Зачем мне врать? Пожалуй, я плечами. Пока нет. От тебя так точно. для да от других тоже. Или напрягся. Ольга, с таким не шутят. Я шучу. И не только с этим. И вообще, зачем ты меня сюда привел? Болтать? А время течет, между прочим. Его не вернуть. Мне лентяйки и шантажистки еще к завтрашним парам готовятся. вызываешь к моей совести? Нет. Объясняю, что это последний раз, когда я с тобой в будний день пошла на свидание ээллин хотел что то ответить я по глазам видела но промолчал и щелкнул пальцами открылся очередной портал прошу повел рукой на эллин новое свидание о котором ты говорила эм я говорил о новом свидании по моему вы что то путаете торректор ладно я конечно шагну в портал надеюсь меня не выкинет где нибудь посередине глубокого моря